А по-нашему это воровством называется. — Скоро и вы на слово, Марина Семеновна, — отвечает дядя Андрей, — заносится. — А чего робить, по-вашему? Я ж голодрабец, оборвався, як пёс. А кому теперь на стульчиках лежать, кахаться? Нема ваших панов, паничей, Четыре срока на чердачке пустовают. Ну, товарищи заберут Легче вам с того буде.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 Не иначе слово какое умеете. Волшебное. Слово, голубчик, Сердится Марина Семеновна. Забота. Вот мое какое слово. Я чужое не обдираю, Винцо не сосу. Опять 25 Я с вами душевный разговор имею, А вы свербите. Вино я на свои пью. Я поросенка выменил, кровного. А что такое прусина Полковник помер.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 Помогайте нам, все ваше буде. Ну, и чья теперь выходит парусина? Вы богачка против меня, а все парусиной тычете.